Глава двадцатая. Почему? Вот просто ответь мне, почему из всех возможных попаданок я получил именно эту, испорченную? Все девицы, как девицы, даже если они приходят из другого мира, поплачут, попричитают, есть сила, значит, учатся и служит на благо империи. Нет силы, замуж торопятся, лавочки всякие торговые организуют. Тут же то древних хлам возрождают, то богиню вызывают, то ректора облаяла. «Наверное, сильно нагрешил в прошлой жизни. Откуда я знаю, почему? И я не лаяла, он сам». «Что сам? Облаялся? Ты зачем на него накричала? Он, между прочим, не просто так прибежал. Подозревая, почуял выплеск силы. Ходит там теперь, наверное, по храму, вынюхивает». Мы вышли из учебного здания и медленно поплелись в сторону общежития. Впереди Лиззи, я чуть позади. После фееричного выступления Рыжей в храме она отправилась таки на занятия. К счастью, это были теоретические предметы. Сначала основа варенье где в течение нескольких часов унылая тетенька с красным носом, будто она замерзла или на лифке слишком много приняла, показывала бестолковым адептам какой-то бесконечный гербарий. Листики, травки, корешки, веточки. Весело стало только, когда от нее сбежала Мандрагора. Могиня буквально на мгновение отвернулась от горшка, в котором растение благополучно сидело, как оно вдруг перебралось через глиняный край и рвануло на кривых ножках корешках к столу Лизи, при этом издавая восторженные звуки. Преподавательница, велевшая в начале занятия звать ее госпожой Мариэттой, заметив побег, кинулась следом и попыталась схватить ядовитое, между прочим, растение руками. Но стоило ей тронуть Мандрагору, та разразилась возмущенным визгом, а потом, ускорившись, подскочила к рыжей, которая вообще такого подвоха не ожидала, ухватилась цепкими лапками за подол платья и быстро вскарабкалась по поданке на колени. «Что это за фигня?» — лизи подняла на суетившуюся рядом могиню изумленный взгляд. «Не знаю». Впервые вижу подобное. Но чем-то вы ей приглянулись», – пропухтела Мариета, тщательно пытаясь отодрать мандрагору от попаданки, но растение вцепилось в ткань форменной одежды так, будто планировала туда корни пустить, и категорично отказывалась поддаваться натиску преподавательницы «Понравилось? По-моему, эта герань хочет меня убить. Посмотрите, как воинственно топорщится ее листья». лизи сидела, не шевелясь, чтобы не мешать Магине проводить спасательную операцию, по поимке взбесившейся мандрагоры. Нигерань – это одно из немногих растений, имеющих зачатки разума, обиделась за подопечную могиня. С горем пополам удалось прекратить это сумасшествие. Визжащую мандрагору отцепили от рыжей, водрузили обратно в горшок. Студентов, которые с восторгом повскакивали с мест и столпились вокруг попаданки, снова рассадили по лавкам. Далее занятие прошло гораздо спокойнее. Следующим в аудиторию явился преподаватель истории – Еще несколько часов мы слушали, как появился наш мир и расы. Я-то уже в курсе, естественно, а вот лизи была весьма внимательна и собрана. Похоже, мысль разобраться в своей ситуации по-прежнему ее не отпускала. Так вот, преклонных лет мужичок, более напоминавший своей рыжей с проседью бородой и взлохмаченными волосами трактирщика, чем мага-теоретика, расхаживал вдоль первого ряда столов, где в полусонном состоянии дремали адепты, стараясь не упасть при этом носом в тетрадь. «Богиня?» Одна из множества создателей, предположительно младшая в их семье. Ранее, не имея своего мира, она лишь являлась частью пантеона древних. Но однажды, накопив сил, смогла утащить у отца зерно мирового древа и взрастить наш с вами дом, в котором мы имеем честь находиться. Естественно, нужно было его населить, ибо пустой мир – гибель для любого божества. Нужны те, кто станет хранить веру, давая силу своему создателю. Богиня взяла все стихии, которые имелись под рукой. Из огня и воздуха она слепила яйцо первого дракона. Из воды и земли она вырастила первый серебряный дуб, среди листьев которого появились эльфы. Напоминаю, здесь нет понятия о перворождении. Может, очередность была иной, нам-то неведомо. Далее гномы, дриады, люди, которых, как вам известно, богиня создала по образу и подобию своей семьи. Ей хотелось получить в итоге идеальный мир, где в благоденстве смогут существовать все расы. Каждому она вложила искру. «А фениксы?» Вопрос был столь неожиданным, что преподаватель на несколько мгновений замешкался с ответом. «Что именно вас интересует, госпожа?» «Магуайр. лизи Магуайр». О -о -о. Судя по реакции, в лицо Магпападанку не знал, счастливо избежав все возможные с ней встречи, но вот по имени точно определил, кто перед ним». Вас интересует правда о появлении фениксов? Понимаю, тут сложно все. Дело в том, что феникс единственная раса, пришедшая в наш мир сама, следом за богиней. Насколько известно, феникса создал один из древних в качестве подарка младшей родственницы. Поэтому возрождающаяся эта сила в чистом виде. М-м-м, Типа домашнего животного, что ли? Ну, как кошечка, собачка, попугайчик. лизи скептически усмехнулась. Зачем вы так, госпожа магвайр Конечно, нет. Феникс был постоянным спутником богини, настоящим верным другом. Именно поэтому, когда наша всевидящая мать обосновалась в этом мире, он остался с ней. А она взамен подарила ему возможность принимать вторую постась. Ранее ведь такого не было. Феникс имела лишь образ огненной птицы. Но здесь, на новом месте, богиня сильно скучала по семье. Да, она стала самостоятельной и взрослой, однако ей не хватало близких. «Понятно, еще и богиня малолетняя девчонка. Тут и все через одно место», – пробормотала рыжая себе под нос. «Ох, как вы неправы», – маг покачал головой. «Богиня молода, но в этом, поверьте, огромный плюс. Она еще способна чувствовать, способна увлекаться, испытывать эмоции. Древние же они слишком давно существуют, им слишком давно стало скучно». «Ладно, черт с ним». Объясните мне тогда, почему, если, отталкиваясь от ваших слов, учитывать, будто Фениксы – самая бесценная для богини раса, она позволила им исчезнуть? С течения обстоятельств, судьба. Боги не вмешиваются в ход событий напрямую. Пути выстраиваются самостоятельно, иначе могут возникнуть непредсказуемые последствия. Лиза скептически хмыкнула, но замолчала, прекратив свои расспросы. Однако, хоть она и продолжила внимательно слушать дальнейший рассказ преподавателя, В ее голове явно шел напряженный умственный процесс. Только что макушка не дымилась. Едва занятия приблизилось к концу, и Мак разрешил адептам покинуть аудиторию, рыжая привычно ухватила меня под мышку, быстро проскользнула между студентами, а затем, выскочив из учебного здания на улицу, устремилась к самым дальним кустам. «Мы куда-то опаздываем?» Оказавшись на земле, я потянулся. Ненавижу, когда она таскает меня, словно я не нормальный приличный кот, а домашняя собачка дворянки. «Слушай, посетила мысль, судя по всему...» «Указом императора мне вручили целый город, вернее то, что от него осталось, верно? Вряд ли спустя столько времени там все в идеальном порядке». «Так, и?» Честно говоря, начало ее речи уже настораживало. «Вот что я думаю. Нужно отправиться туда». «Куда туда?» «В замах этих фениксов!» Рыжая с крайне довольным лицом уставилась на меня, ожидая ответного восторга. «А его как бы не было и быть не могло, ибо глупее плана придумать нельзя». м, -м, -м чудно. Ну вот тебе хочется, ты езжай, я посижу в академии. Тут спокойно, сытно и уютно, а главное – безопасно». Тряхнула пару раз задние лапы, поправляя сбившуюся шерсть, и пошел в сторону общежития. «Эй, Ричи, ты чего?» – девчонка устремилась за мной. «Откуда такая реакция? Ты же хотел узнать о своем прошлом. Выяснить, кем был ранее, почему умешь говорить. Забыл?» «Помню». Я вышагивал по двору, не оглядываясь на идущую сзади попаданку. Так как занятия закончились, студенты со скоростью почтовых стрижей моментально разлетелись по своим личным делам. Соответственно, территория была пуста, и можно не опасаться нарваться на свидетеля, которого говорящий кот повергнет в шок. «В чем тогда дело? Смотаемся на землю фениксов. Я прихвачу книгу заклятий. Думаю, раз богиня столь сильно любила моего пра-пра-пра... Ну, ты понял, то ответы надо искать там». Предполагаю, должна же в родовом гнезде быть какая-то библиотека. Или книги, записи, дневники. Да что угодно. Помнишь, сам говорил, принц не мог отправиться на верную смерть, не предполагая печального исхода для своей расы. Нужно просто очень хорошо изучить, что там осталось. В замке имею в виду. Опять же, заклятия кровь составлены, может, и не самим принцем, но кем-то из правящего рода, несомненно. Если верить информации, озвученной ректором. Как только разберусь с собой и своим прошлым, займемся сразу твоей памятью. Раз уж все утверждают, будто я Феникс, одно из сильнейших существ, думаю, с твоей неизвестной биографией точно разберусь. Ричард, да погоди же!» Я остановился, а потом, повернувшись к Лизе, уселся на задние лапы. «Да, хочу узнать о себе правду, хочу вспомнить, что было до, до Академии, но еще больше хочу остаться живым и здоровым, соответственно, отсюда не сделаю ни шагу. Знаешь, почему?» «Почему?» Рыжая бестолково хлопала глазами, не понимаю куда я веду. потому что кое-кто слушает не ушами, а задницей. Сказал же, территория фениксов заброшена давным-давно. Более того, когда птичек не стало, знаешь, сколько нашлось желающих заполучить их добро? Представь, была могущественная раса, а потом раз и нет ее. Они же не просто как люди медленно умирали. Нет. После гибели принца практически за несколько дней каждый феникс сгорел в собственном огне. Это совсем не похоже на массовое помешательство. Они сделали свой выбор осознанно. Можно сказать, решили уйти вслед за повелителем. Все их богатство осталось бесхозным. «Ричард!» – Рыжая перебила мою огненную речь, глядя при этом немного испуганно. «Что?» «Прости, но откуда ты это знаешь?» «Здрасте, все знают!» «Нет!» – Лиззи задумчиво наклонила голову к правому плечу, не отрывая от меня взгляд. «Все знают, что смерть принца стала концом для целой расы!» «Фениксы внезапно исчезли, но в учебниках не написано как, ибо никому это не ведомо Сам же рассказывал, вспомни, птички просто испарились, будто их и не было. Я уставился на рыжую, ощущая, как шерсть на загривке становится дыбом. Она права, ведь до этого момента в моей кошачьей башке была лишь официальная информация, та, которая черным по белому законспектирована в книгах. Но вот именно сейчас я вдруг рассказал, как именно исчезли фениксы, Причем рассказал, не усомнившись, ни на минуту, точно зная, говорю правду. Птички действительно сгорели в собственном огне, как только почувствовали гибель принца. Однако, по всем канонам, кот, даже говорящий, этого знать не мог. Потому что никто не знает. Лиззи, я просто хотел лишь сказать, что после попыток разграбить земли возрождающихся, там появилась целая куча преград и препятствий, которые не каждому по силу пройти. Да еще нужно пересечь лес Дриад. Тоже сомнительное удовольствие. Но откуда в моей голове вот это? О фениксах? Я не знал ничего подобного ранее. Ричи! Рыжая подошла ближе, присела передо мной на корточки заглядывая в глаза. «Видишь, нам обязательно нужно разобраться. Ты как-то связан со мной, на самом деле. Не зря мы это предполагали. Вернее, ты предполагал. В твоей памяти вдруг всплыла информация, которой нет ни у кого. Так ведь?» так Официальную версию исчезновения ты знаешь. Ее просто нет. Фениксы пропали. Никто даже понятия не имеет, что они сами себя уничтожили. А я? Я знаю это. Вообще-то ты не склонны к истерикам, но у меня началась именно она. Да, я сразу понимал, со мной не все так просто. Предполагал, если честно, что, скорее всего, в процессе неудачного опыта, например, какой-то маг успел часть своей искры сунуть в домашнего питомца. Не знаю, конечно, для чего, но мало ли. Поэтому я очнулся кот перед Академией. Признаюсь, была такая версия. Потом рассматривал еще несколько, но чуть более невероятных. Появление Лизи сразу ощущалось мной не как случайность. Когда находился рядом с ней, было чувство, будто это правильно. Однако, фениксы, каким боком тут может быть кот? «Ричард, нам надо попасть в земли моих предков!» Лизи вдруг тихо хихикнула. «Боже, я реально начала верить во все это!» «Опасно!» Тебе, конечно, вручили бы ключ от города, скорее всего, даже помогли бы восстановлению территории. Вопрос, когда. В любом случае, там нужна помощь магов. И не только. Думаю, эльфы тоже не помешали бы. Не хочу ждать. Не могу. Я чувствую себя заложницей. Понимаешь? Ни черта не знаю, ни черта не понимаю. Ощущение, что меня просто используют в темную. Ты сам говоришь, магам верить нельзя. лизи это опасно. Даже если мы сбежим из Академии, вдвоем не доберемся. Нас либо очень быстро поймают, либо погибнем на подходе к землям птичек. Там слишком много гадостей развелось. Думаю, территория решила защитить тебя сама. Но я же Феникс, если верить происходящему вокруг. Да, однако ты правильно сказала. Феникс, который ничего не знает и не умеет. На одной кровушке далеко не уедешь. Ладно, нужно подумать хорошо. Я махнул хвостом и направился к общежитию. Давай шустрее, королева без королевства, жрать охота.